Нубия Объединенный Египет начал бурлить активностью. Продолжилось строительство пирамид. Аминимхед и его сын были погребены в пирамидах, построенных недалеко от Итауи. Аминихмед I поддержал влияние Египта в Синая, продолжил торговлю с югом и заставил аристократию подчиниться. Казалось, последствия столетия тьмы почти ликвидированы, но в действительности все оставалось по-прежнему. Цари Среднего Царства никогда не имели такой власти, которой обладали правители Древнего Царства. Аристократия Среднего Царства никогда не была полностью подчинена. А пока XI-я династия, подобно IV, переживала свой Золотой Век, и если пирамиды стали меньше, то искусство стало более совершенным. Некоторые ювелирные украшения в усыпальницах Среднего Царства ускользнули от рук грабителей, и они поражают изысканностью работы. Миниатюрные раскрашенные деревянные скульптуры были помещены в усыпальнице, чтобы отобразить жизнь умершего, и нетронутый тайник с такими предметами был обнаружен в усыпальнице в Фивах в 1920 году. В литературе Среднего Царства также были достигнуты новые высоты. Позднее в Египте вспоминали XII династию как время классического периода в литературе, хотя очень мало произведений сохранилось до наших дней. Первое время создавалась светская литература, в отличие от мифов и религиозной литературы. Или, по крайней мере, такого рода материалы в настоящее время доступны нашему вниманию, представляя собой самую древнюю известную литературу подобного рода. Это волнующие истории, приключений с элементами фантастики, как, например, в рассказе о матросе с корабля, потерпевшего крушение и неожиданно встретившегося с огромной змеей. Также рассказ о двух братьях, который больше похож на сказку из «Тысячи и одной ночи», и на основе которого могли возникнуть некоторые части библейского повествования о Биосифе. Кроме того, известна повесть о Синухете, которая сохранилась практически целой. В ней рассказывается о египетском изгнаннике и его жизни среди кочевников в Сирии. Без сомнения, повесть интересна описанием экзотической местности и обычаев, странных для египтян. Наука также продвинулась в своем развитии. По крайней мере, был обнаружен документ, названный «Папирус Рхинда», который, очевидно, является копией с оригинала, написанного во времена 12-й династии. В нем объясняется, как обращаться с дробями, как измерять площади и объемы и так далее. Египетская математика была очень практической, и, кажется, состояло просто из описания правил, данных для индивидуальных случаев, как рецепты в поваренной книге, без божественного обобщения осенившего греков 13 столетий спустя. Кроме того, в этот период появились произведения, которые позднее были названы литературой мудрости, собрание изречений, призванных помочь молодым разобраться в жизни. Образец, с которым мы ближе всего знакомы, Это библейская книга «Притчи Соломоновых», египетский эквивалент старше по меньшей мере на тысячу лет. Часть произведений приписывается самому Аминимхету I и предполагается, что эти наставления он написал, чтобы научить своего сына тому, как стать хорошим правителем. В них Аминимхет делает некоторые горькие замечания, которые могли возникнуть после покушения на его собственную жизнь некоторыми придворными. Возможно, Аменемхет был предательски убит. Но если так, это не предвещало изменений в династии, поскольку трону наследовал его сын Синурсет, правивший с 1971 по 1928 год до нашей эры. Греческая версия его имени Сесострис. Синусерт I направил энергию Египта на борьбу с чужеземцами и стал первым египетским царем совершившим важное завоевание за пределами царства. Самой вероятной целью для экспансии было южное направление вверх по течению от первого порога. Египетские правители торговали там со времен Снофру, правившего там семь столетий назад, но без всякого сомнения этому периодически препятствовали враждебные племена. Снофру, вторгся на юг, чтобы помешать набегам, также поступал и Пиопи I из шестой династии. Страна, которую намеревался покорить Сенусерт I, называлась Каш. Однако грекам она была известна как Эфиопия, возможно, из слов, означающих «сгоревшее лицо», что могло быть основано на негроидном цвете кожи ее населения. С другой стороны, это название могло быть образовано от искажения того же слова, от которого образовано слово «Египет». Но Эфиопия, хотя такое название используется для этого региона современными историками Египта, ошибочное название, поскольку в настоящее время оно скорее применяется к народу, живущему на юго-востоке от древней Эфиопии греков. Государство, расположенное на Ниле, южнее первого порога, — это Судан, арабское слово, означающее «черный». Таким образом, происхождение этого названия такое же, как у Эфиопии. Однако современный Судан растянулся на большой территории за древними областями, которые мы обсуждаем. Самое подходящее название таким образом – то, которое я буду использовать – Нубия. Оно относится непосредственно к обсуждаемому региону и означает в переводе «раб». Видимо, такую судьбу уготовили населению ранние завоеватели этого региона. Поскольку Синусерт I встал на путь завоеваний, Он нуждался в армии большой и сильной. Египет, благодаря своему безопасному положению, не имел военной традиции. Армия Древнего Царства была маленькой и слабо вооруженной, едва ли лучше, чем королевская охрана. Этого было достаточно, чтобы поддерживать контроль над плохо организованными и примитивными племенами, населявшими Синай. Даже в среднем царстве армии которые значительно возросли и улучшили выучку в результате гражданской войны во время века анархии, не могли бы быть достойным противником для азиатских держав, существовавших на востоке, за горизонтом Египта. Нубия, однако, была населена примитивными племенами, не воевать даже с такими мало впечатляющими армиями, как египетская. Поэтому Синусерд I смог пересечь первый порог с войском, возвести на Ниле линию крепостей и расставить гарнизоны по всему пути ко второму порогу в 320 километрах вверх по течению от первого. Следующие цари этой династии продвинулись еще дальше на юг, и торговые посты были установлены на третьем пороге еще в 320 километрах дальше. Без сомнения, египтяне были горды этой демонстрации силы над соседними народами, не способными сражаться с ними. Пятнадцать столетий спустя, когда в Египет приехал Геродот, священнослужители могли утешаться только мифами своего прошлого.